Пригласите господина Желеве. Здравствуйте, господин комиссар. Извините за беспокойство, но я полагал, что обязан сообщить. Читая вчерашнюю вечернюю газету... Садитесь, пожалуйста, прошу вас. Впрочем, я должен признаться, что я пришел к вам не только по собственному почину. Я согласовал данный вопрос с нашим генеральным директором. Нынче ночью в первом часу я позвонил ему по телефону. Имя Проспера Донжа поразило меня, так как совсем недавно оно было у меня перед глазами. Надо вам сказать, что в нашем агентстве на мне лежит обязанность визировать чеки. Конечно, эта работа почти машинальная, ведь текущий счет клиента предварительно проверен. Я бросаю взгляд на чек, прикладываю свой гриф, но поскольку тут дело шло о значительной сумме... Минуточку. Стало быть, Проспер Донж состоит вашим клиентом. Уже пять лет, господин комиссар, и даже больше, так как его счет был переведен нам в это время из нашего агентства в Каннах. Позвольте кое о чем спросить вас. Мне тогда легче будет разобраться в своих предположениях. Проспер Донш имел текущий счет в вашем агентстве в Каннах. Можете вы сказать, большая ли сумма была в то время на его счету? Очень скромная, как у большинства служащих отелей, состоящих нашими клиентами. Надо заметить, что поскольку им предоставляется стол и квартира, они имеют возможность, если это люди серьезные, откладывать почти весь свой заработок. Так было и с Донжем. Он вносил ежемесячно на свой счет от тысячи до полутора тысяч франков. Кроме того, на облигацию, которую мы по его распоряжению купили, для него выпал выигрыш в 20 тысяч франков. Словом, при переезде в Париж у него было около 55 тысяч франков. И в Париже он продолжал делать небольшие взносы, да? Минуточку. Я захватил с собой опись его операции. Вы увидите в ней нечто тревожащее нас. В первом году донж, который жил в меблированных комнатах на улице Брей, близ площади Туаль, внес еще около 12 тысяч франков». На второй год он не делал взносов, а наоборот снимал со счета. Адрес у него переменился. Донж переехал в Сен-Клу, где он, как я понял, по чекам, которые он выдавал, построил себе домик. Он выдавал чеки агенту, продававшему земельные участки, плотнику, малярам, подрядчику, нанимавшему каменщиков. И таким образом в конце года, как вы можете убедиться по этой описи, у него оставалось в банке только 833 франка и несколько сантимов. Но спустя некоторое время, то есть три года тому назад... Простите, вы уверены, что это было именно три года тому назад? Уверен. Сейчас я вам укажу точные даты. Итак, три года тому назад он уведомил нас письмом, что переменил место жительства и просил записать его новый адрес. Париж, улица Реомюра, 117. Минуточку. Вы лично когда-нибудь видели Донжо? «Может быть, и видел, но не помню этого. Я ведь не сижу у окошечка. У меня отдельный кабинет, и публику я вижу только через некое подобие глазка». «А ваши служащие видели его?» Я задавал нынче утром вопрос кое-кому из нашего персонала. Один из служащих запомнил его, потому что и сам построил себе дом в этом пригороде. Он даже сказал мне, что едва ему удалось закончить постройку, как тут же пришлось расстаться со своим владением». «Будьте добры вызвать сюда по телефону этого служащего». Управляющий агентством снял трубку. Воспользовавшись перерывом, Мегрэ бесцеремонно потянулся, как будто ему смертельно хотелось спать, но глаза у него блестели. «Так что вы говорили? Ах, да, Донж переменил адрес и живет теперь на улице Роумюра в доме 117. Прошу извинить, я сейчас приду». И он исчез в комнате инспекторов. «Люка, бери такси, поезжай на улицу Роомюра, дом 117, на виде справки о господине Проспере Донже. Я потом тебе объясню». И он возвратился к управляющему агентству. «Каковы в настоящее время операции донжа «Я как раз об этом и пришел побеседовать с вами. Я был изумлен, просматривая нынче утром его счет, и еще больше изумился, узнав о его последней операции». Первый американский чек... Простите, как вы сказали? О, было несколько таких чеков. Первый американский чек выдан банком в Детройте на имя Проспера Донжа три года назад, в марте месяца, на сумму в 500 долларов. Могу в точности сказать, сколько это тогда составляло на наши деньги. Не имеет значения. Чек был нами принят, и сумма зачислена на счет Донжа. Через полгода от него поступил еще один чек того же банка с просьбой инкассировать сумму и зачислить на текущий счет Донжи. Управляющий агентством вдруг забеспокоился, увидев блаженное выражение на лице комиссара, казалось уж и не слушавшего доклад господина Жалеве. В самом деле мысли Мегре витали далеко. Ему вдруг пришло в голову, что если бы он не позвонил по телефону солиситору, перед тем, как принять управляющего агентством банка, если бы не задал мистеру Дэвидсону совершенно точные вопросы, стали бы, как всегда, говорить, что только случай... Я вас слушаю, господин Жалеве. Всякий раз Мегре приходилось бросать взгляд на визитную карточку. Вернее, я уже заранее знаю, вы мне сейчас скажете, что Донж стал получать чеки из Детройта приблизительно раз в три месяца. Совершенно верно. Но, в общем, какую сумму составляют все эти чеки? Триста тысяч франков. И эти деньги спокойно лежали в банке? Донж ни разу не снимался со счета? Да. Только вот за последние восемь месяцев не поступило ни одного чека. Ну, разумеется. Недаром же перед поездкой во Францию миссис Кларк совершила со своим маленьким сыном плавание на пароходе по Тихому океану. А продолжал Донж вносить ежемесячно небольшие суммы? Никаких следов подобных вкладов я не обнаружил на его счете. Да и что эти взносы? Смехотворно, маленькие в сравнении с американскими чеками. Но вот что меня смущает. Письмо, полученное позавчера. Обратил на него внимание не я, а начальник иностранного отдела. Сейчас вы поймете, почему». Итак, позавчера мы получили письмо от донже Но вместо чека, который обычно прилагался к письму, оно содержало просьбу выдать ему на один из бруссельских банков чек на предъявителя. Операция обыкновенная. Отправляясь в путешествие, наши клиенты зачастую просят нас выдать им чек на какой-нибудь заграничный банк. Это избавляет их от сложных операций с аккредитивами, а также от необходимости вести с собой крупные суммы наличными деньгами. На какую же сумму выписан чек? «На двести восемьдесят тысяч французских франков. Исчерпан почти весь текущий счет Донжа. Осталось около двадцати тысяч. Вы, значит, уже выдали чек?» «Послали его по указанному адресу». «По какому же?» «Как обычно, улица Реомюра, дом сто семнадцать». «Значит, ваше письмо с чеком пришло по почте вчера утром?» «Вероятно, но в таком случае Донж не мог его получить» и управляющий агентством банка взмахнул газетой. «Да-да, он не мог получить этого письма, потому что позавчера, приблизительно в тот час, когда мы выписывали чек, Проспера Донжа арестовали». Мегре быстро перелистал телефонный справочник. «Выяснилось, что в доме 117 по улице Реомюра много телефонов. В частности, телефон установлен и у консьержки». Мегре позвонил. «Инспектор Люка был уже на месте». Мегре дал ему краткие указания. «Письмо. Да, письмо на имя Проспера Донжа. На конверте штамп «Леонский кредитный банк», агентство «О». «Живей, поворачивайся, старина, сообщи мне по телефону». «Я полагаю, господин комиссар», — с некоторой торжественностью произнес управляющий, «полагаю, что я правильно поступил, явившись к вам». «Ну, разумеется, разумеется». Однако Мегре уже не замечал посетителя. Больше и не думал о нем. В мыслях он был далеко. Неизвестно, где он был. Его охватило лихорадочное нетерпение. Ему хотелось переставлять с места на место предметы, стоявшие на столе, мешать жар в печке, ходить взад-вперед по кабинету. «Пришел служащий из Лионского банка, господин комиссар. Пригласи сюда». В ту же минуту зазвонил телефон А служащий банка замер в ожидании у порога и, с ужасом, глядя на своего начальника, спрашивал себя, зачем его вызвали в уголовную полицию. «Люка? Знаете, патрон, в доме 117 нет жилых квартир, а только конторские помещения, по большей части в одну комнату. Некоторые из них снимают провинциальные коммерсанты, считая выгодным для себя указывать в адресе своей фирмы контора в Париже». Многие из владельцев этих контор почти никогда там не бывают, и им пересылают почту, поступающую на их имя. В других же конторах сидит только машинистка, чтобы отвечать на телефонные звонки. «Алло!» «Слушаю, говори дальше». «Три года тому назад Донж в течение двух месяцев снимал тут помещение, платил за него по 600 франков в месяц». Приходил туда раза два-три, не больше. А с тех пор он ежемесячно платит швейцару сто франков, и тот пересылает ему почту. «Куда?» «В частное агентство жем бульвар Османа, 42». «На чье имя?» «Адрес всегда надписан самим донжем, вернее, отпечатан на машинке». «Конверты эти донж присылает заранее». «Подождите, в швейцарской не очень светло». «Да, пожалуйста, голубчик, зажгите свет». «Ну вот». «Бульвар Османа, 42, частное почтовое агентство ЖЭМ, ЖЭМД. Вот и все. Вам, конечно, известно, что только частные агентства принимают корреспонденцию по инициалам. Такси ждет тебя, нет? Вот, болван, лови сейчас же машину. Который час? Одиннадцать часов. Кати бульвар Османа. Швейцар переслал вчера письмо. Да? Ну, живее лети». Оба посетителя не знали, как себя держать, и слушали Мегре с изумлением. А он совсем позабыл о них, и, повесив трубку, чуть было не спросил Сердито. «Вам что надо? Зачем вы здесь?» Потом сразу успокоился. «Вы что делаете в банке?» — спросил он у служащего. Тот вздрогнул от неожиданности. «Работаю в отделе текущих счетов». «Знаете вы про Спиро Донжо? «Знаю. То есть видел его несколько раз». «Надо вам сказать, что мы в одно и то же время построились в пригороде, только я выбрал себе участок, я знаю, дальше. Он приходил в наше агентство, брал со своего текущего счета небольшие суммы для оплаты тех поставщиков, у которых не было текущего счета в банке и которые не принимали чеков. Это ему надоедало. Помнится, мы с ним толковали об этом, говорили, что нужно было бы, чтобы у всех, как в Америке, был текущий счет в банке». Ему трудно было приходить к нам, потому что он работал в отеле «Можестик» с шести утра до шести часов вечера, а в шесть банк уже бывал закрыт. Я ему тогда сказал, надеюсь, господин управляющий не рассердится на меня, мы ведь иной раз так делаем для удобства клиентов. Так вот, я сказал Просперу Донжу, чтобы он в случае чего звонил мне по телефону, и я буду присылать ему деньги с рассыльным под квитанцию, на которой надо только поставить подпись. Раза два-три я таким образом и посылал ему деньги в мажестик «А с тех пор вы его не видели?» «Кажется, не видел. Кстати сказать, меня два года подряд на летние месяцы посылали заведовать нашим агентством э, в Этрета. Возможно, что он и приходил тогда». Мегре вдруг выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда фотографию Донжа и молча положил ее на стол. «Это он, конечно, он!» — воскликнул служащий банка. «У него довольно приметное лицо. Помнится, он мне рассказывал, что в детстве болел оспой, а фермеры, у которых он жил, даже и не подумали позвать доктора». «Уверены, что это он?» «Нисколько не сомневаюсь». «А почерк его вы можете узнать?» «Я и сам могу узнать его почерк», — вмешался Желеве, уязвленный тем, что его оттерли на задний план. Мегре протянул им бумаги, написанные различными лицами. «Нет, нет, это не похоже. Ага, погодите, вот его семерка. Он по-особому писал цифру 7 и букву f тоже. Вот это f наверняка им написано. То, на что они указывали, действительно было написано рукой Проспера Донжо. Ведь Мегре показал им талон-кафетерия, один из тех талонов на которых тот проставлял торопливыми каракулями столько-то отпущено чашек черного кофе, столько-то кофе со сливками, шоколада, чая или гренков. Телефон молчал, пробило полдень. «Что ж, мне остается, господа, только поблагодарить вас». Почему это Люка застрял в агентстве «Жем»? Впрочем, он способен поехать не на такси, а на автобусе, лишь бы сэкономить 6 франков. «Все». Каждая из них в отдельности была бы не так заметна, но, стоя рядышком у подъезда уголовной полиции, словно у фабричных ворот, они представляли собой комическое и жалкое зрелище. Долговязая жижи с длинными тощими ногами, кутаясь в облезлое кроличье манто, глядела настороженно и недоверчиво на полицейского, дежурившего у двери, а когда слышала на тротуаре шаги, наклонялась посмотреть, кто идет. У бедняжки Шарлотты не было сил сделать прическу и подкраситься. От долгих и все еще не иссякавших слез ее круглое, как луна, лицо пошло красными пятнами. Это он. Шарлотта не двинулась с места. Суетилась и сновала взад и вперед жижи. Она первой увидела Мегре, который шел с каким-то своим коллегой. Мегре слишком поздно заметил двух подруг. На набережной играло солнце, В воздухе уже пахло весной. «Извините, господин комиссар!» «Позвольте сказать вам два слова, господин комиссар!» И Шарлотта разразилась рыданиями, засунув в рот почти весь свой скомканный носовой платочек. Прохожие оборачивались, смотрели. Мегре терпеливо ждал. Жижи, словно желая извиниться за подругу, проронила. Она только что от следователя, он вызывал ее. «Так, так, господин Бонно вызывал ее? Что же это его право? Но все-таки... Неужели правда, господин комиссар, что Проспер во всем сознался?» На этот раз мегрэ откровенно заулыбался. «Вот и все, что следователь мог придумать. Старовато хитрость. Обычная уловка начинающих судейских чинуш. А эта толстая дурочка шарлота поверила». Мегре жестом остановил проезжавшее мимо такси. «Садитесь», — сказал он Шарлотте и Жижи. «Мне надо съездить по делу. Вы проводите меня». Он сказал правду. Люка позвонил ему наконец и сообщил, что ничего не добился в частном агентстве жем. Мегре назначил Люка свидание на бульваре Османа. И вдруг ему пришла в голову мысль, что... Обе его спутницы хотели сесть на откидные места, но он заставил их расположиться на заднем сиденье, а сам сел спиной к шоферу. День был погожий, один из первых погожих дней в году. Улицы стали людными, сразу похорошели, бодрее двигались прохожие. «Шарлотта, скажите, Донж по-прежнему вносит свои сбережения в банк?» «Сбережения? Да откуда они у нас?» Мы уж давно ничего не откладываем с тех пор, как навязали себе на шею этот дом. Вот уж именно, что навязали. По смете он должен был стоить самое большее 40 тысяч франков. Но, во-первых, фундамент обошелся втрое дороже, чем предполагалось, потому что натолкнулись на подземный ручей. Когда же стали возводить стены, началась забастовка строительных рабочих, и постройка остановилась. а тут зима на дворе, словом, 5 тысяч франков тут... «Три тысячи там, шайка мошенников, вот они кто, подрядчики эти. Сказать вам, сколько мы уже ухлопали денег на этот дом? Точной цифры не знаю, но уж наверняка больше 80 тысяч еще не за все заплатили». «Так что, у Дон же нет денег в банке?» «У него даже и текущего счета теперь нет. С какого времени?» «Да уж около трех лет». Помнится, как-то раз почтальон принес перевод на 800 с чем-то франков. Я не знала откуда эти деньги. А потом Донш пришел и объяснил мне, что он писал в банк, просил закрыть его счет. Вы не помните, когда это было? Я знаю, что это было зимой. Когда пришел почтальон, я складывал лед около водопроводной колонки. М -м, погодите, в тот день я ходила на рынок в Сен-Клу, купила гуся. Значит, это было перед самым Рождеством. «Куда это мы едем?» — спросила Жижи, глядя в окно. И тут как раз такси остановилось на бульваре Османа, не доезжая до улицы Фобур-Сент-Оноре. Люка, стоявший на тротуаре, вытаращил глаза, когда из машины вышли две женщины, а за ними Мегре. «Минуточку», — сказал Мегре своим спутницам и отвел Люка в сторону. «Ну как?» «Посмотрите, видите нечто вроде маленькой ловчонки между магазином, где торгуют чемоданами, и дамской парикмахерской?» «Вот это и есть агентство «Жем». Содержит его омерзительный старик, у которого я не мог вытянуть ни малейших сведений. Он хотел запереть свою лавочку и пойти завтракать. Заявил, что всегда изволит кушать в это время. Я заставил его подождать. Он разъярился. «Вас, — говорит, — нет ордера, вы не имеете права!» Мегре вошел в полутёмное помещение агентства, перегороженное надвое прилавком, выкрашенным в черный цвет». По стенам шли тоже черные полки, разделенные на клеточки, в которых лежали письма. — Хотел бы я знать, — заворчал старик. — Нет уж, извините, — отрезал Мегре. — Сперва я сам кое о чем спрошу. У вас, кажется, можно получать письма до востребования, адресованные на инициалы, тогда как в почтовых отделениях это запрещается. Вероятно, у вас богатая клиентура. Старик удовольствовался краткой репликой. — Ну и что? — «Я выбираю патент». Он носил очки с толстыми стеклами, прикрывавшими его слезящиеся глазки. Надетый на нем пиджак пестрел разнообразными пятнами, засаленный воротник рубашки обтрепался. От этого человека исходил какой-то затхлый запах, пропитавший все его заведение. «Я хотел бы знать, ведете ли вы реестр, в котором против инициалов стоят подлинные фамилии ваших клиентов?» Старик язвительно засмеялся. «А вы как думаете, клиенты заглянули бы сюда второй раз, если бы им пришлось объявить свою фамилию? Может, еще требовать от них удостоверение личности?» Неприятно было думать, что хорошенькие дамочки украдкой прибегали в эту контору, служившую центром связи для многих и многих адюльтеров и всяких грязных махинаций. «Вы получили вчера письмо, адресованное на инициалы ЖМД». Возможно. Я так и сказал вашему подручному. Он даже пожелал удостовериться, что письма уже нет здесь. Значит, его успели взять? А можете вы сообщить, когда за ним пришли? Ничего я не знаю. А если бы знал, так все равно не сказал бы. Не обязан. А вам известно, что не сегодня-завтра вашу лавочку могут прикрыть по моему настоянию? «Мне, знаете ли, это многие сулили, однако же моя лавочка, как вы ее именуете, существует вот на этом самом месте уже 42 года. А сколько разъяренных мужей приходило сюда, уж какой они поднимали шум и даже грозились избить меня!» Люка правильно назвал этого старика омерзительным. «А сейчас, с вашего позволения, закрою ставни и пойду завтракать». «Вы когда-нибудь видели этого человека?» Не обращая ни малейшего внимания на недовольство старика, Мегрей еще раз вынул из бумажника фотографию Проспера Донжа, и у хозяина любопытство взяло верх над раздражением. Он наклонился, поднес карточку к самым глазам, черты его не дрогнули. Он пожал плечами. «Не помню такого». Пробормотал он как будто с сожалением. Пришлось отступить. Люка... Мегре и две его спутницы вновь очутились на тротуаре под каштанами, на которых почки уже набухли и вот-вот готовы были распуститься. «Но вы обе можете идти домой», — Мегре смотрел им вслед. «Э, «Есть новости, патрон?» Ну что Мегре мог ответить? Он смотрел на люка хмурым, озабоченным взглядом. Казалось, весна не радовала, а раздражала его. «Не знаю. Слушай, иди позавтракай. После двенадцати не уходи из кабинета. Предупреди банки во Франции и в Брюсселе, что если будет предъявлен чек на двести тысяч франков, они были в двух шагах от отеля «Можестик».